Глава 16. Алиса. Рассказ о так называемых «тёмных» рушит все мои представления о мире. Если они захватчики, то, выходит, я помогаю злодеям? Нет, не может быть. Тагас предупреждал, что другая сторона попробует обмануть меня и оклеветать его. Так кому верить? Скажи, а ты можешь научить меня читать? Спрашиваю разворачиваясь в сильных руках демона. Думаю, в библиотеке Академии я смогу докопаться до истины, но для этого я должна освоить чтение. Ты не умеешь? Я пробовала прочесть листки на твоем столе в палатке, но не смогла. Полная белиберда, сплошные закорючки и палочки. Говорю грустно и пытаясь изобразить отчаяние. Пусть думает, что это тоже проделки темных, Я совсем глупая, да? Нет, даже не думай так. Чтению можно обучить. Есть у меня один мастер. Он как раз скоро прибудет, и мы решим, как тебе помочь. Спасибо. Кстати, у вас всегда так практика проходит? Я киваю на длинную колонну мальчиков. Что это вообще за курс? Лекарей я видела, а другие... Практика бывает разной, но чаще всего... Мы пытаемся вывести ребят в мир. Все же он иной. В стенах Академии нет настоящих опасностей. А сейчас я сопровождаю будущих вояк. Здесь есть и выпускной класс, и ребята помладше. Кто-то впервые покинул стены школы. А кто-то уже привык к таким прогулкам. Тебя что-то смущает? Это он серьезно? Путешествие по лесу, по его мнению, практика? Халява это! «Вернее, веселая прогулка. А как, по-твоему, должна проходить практика?» Спрашивает Дамир, и мне нравится, что он не смеется. «Я вот как-то потерялась в лесу на три дня. У меня был только ножик и корзинка с грибами. И пока я искала выход из леса, я вспомнила все, чему меня учили. Что можно есть, а что ядовито. Как согреться и не околеть ночью?» «Где лучше спрятаться от диких животных? Где юг, а где север? Вот и ваших надо в лес, а не на дорогу. Дать в руки только ножик и вперед с песней к школе. А путешествовать с сумками, забитыми вещами и едой – это как-то просто. Я, может, еще бы поняла, если бы они эти баулы на себе несли. Но раз они у вас такие умные…» Пусть сами добывают себе пропитание и воду. Пусть включают голову и ищут дорогу домой. Что за практика безопасностей? У вас скорее светская прогулка. Когда я закончила говорить, на меня не взглянул с огромными глазами, только глухой. Это парни так впечатлились или испугались? Алиса, ты вспомнила, как потерялась? Упс, я что, прокололась? Вспомнила? Но это воспоминание не говорит мне о том, кто я. Я помню, как искала ручей, как пыталась поймать рыбу, чтобы не умереть от голода, как зарывалась в яму на ночь и прикрывала себя ветками. Помню, как через несколько дней вышла к деревушке, где мне и помогли. А кому звонили, и даже саму деревеньку я не помню. Невероятно! Ты выжила одна. Если я выжила то и они спокойно доберутся до школы. А что, кто пришел первым, тому зачет. Скажем, первому десятку. Остальным неут и перездача. Что-то в твоих словах есть. Нужно подумать. Теперь меня стали прожигать гневными взглядами. А что я такого сказала? Хотят практику, пусть получают. Да и вообще, я только поделилась воспоминаниями. А что там решит их начальство, уже не мое дело. Да, мир. Да, моя леди. Улыбаясь, произнес он, опять пододвигая меня ближе к себе. Расскажи мне о мире в общем. Может, я что-то вспомню? Хорошая идея, да и дорога еще дальняя. Слушай. И следующие три часа мне рассказывали об устройстве этого мира. Оказалось, на этой планете было четыре материка. Один принадлежал драконам, И там правил император – самый сильный дракон, которого выбирали среди королей. Их было немало, у каждого гнезда свой, если точнее. Имелся король алых драконов, а также изумрудных, сапфировых, золотых и еще с десятка различных цветов. На другом материке жили демоны, и вот с ними граничили маги. Там все было проще. Один император и точка. Власть передавалась кровно. Мне рассказали про некую силу, которой владел только королевский род. Но что она из себя представляла, я так и не поняла. Зато знать и там... В общем, я запомнила только лордов, баронов, маркизов. А потом решила, что про остальных лучше почитаю в книжке, так как в голове картинка уже не складывалась. На третьем материке жили эльфы и оборотни, и это было очень удачное соседство, так как обе расы чтили природу. И тут был интересный момент, так как эльфами правила императрица. Только я хотела задать вопрос, как так? Как мне сообщили, что и у нагов правит королева. Сами же они живут на отдельном острове и не очень любят гостей. А вот у оборотней был король, который менялся довольно часто, так как у власти стоял сильнейший. Да и бросить вызов правителю там мог каждый. Именно поэтому я даже не стала запоминать имя короля. Вдруг на следующей неделе будет уже другой. Так за рассказом незаметно пролетело время. И я даже удивилась, увидев, как перед нами появился разложенный лагерь. Оказалось, пока самые последние подошли, первые уже все организовали. «Алиса, ты спустишься или тебе помочь?» Прозвучал голос демона откуда-то снизу. Когда он успел спешиться? «Лучше помочь, а то у меня ноги побаливают», — тесно призналась я. Но не привыкла я к таким долгим прогулкам, да еще и верхом. Мой защитник улыбнулся и поднял меня словно пушинку. Но не поставил на землю, а подхватив на руки, понес в сторону своего шатра, который тоже уже был разбит. Но дойти мы не успели, так как замерли, увидев, как с неба спикировал огромный золотисто-алый дракон. Настоящий! Дракон раскрыл свои могучие крылья и приземлился неподалеку от лагеря, подняв мини-ураган. Вдруг появилось свечение. И вот вместо огромной махины в два этажа возник обычный мужчина в бело-черной одежде. Кстати, блондин был очень даже симпатичный, и почему-то он прожигал нас взглядом. На ученика незнакомец никак не походил, и я решила, что это чей-то учитель или еще один куратор. «Кто это?» — тихо спросила я, прижимаясь к демону. «А как иначе?» ведь эта ящерица смотрела на меня взглядом собственника в его золотистых глазах так и читалось ты моя сейчас я вас познакомлю но давай для начала зайдем дамир внес меня в шатер и усадил на стол кроме него внутри обнаружились только еще один стул и стол интересно а где было все остальное не успела я устроиться как к нам вошел тот самый дракон. И опять я почувствовала властный пожирающий взгляд. Да нужно было держаться от него подальше, а то мало ли. Мужчины пожали друг другу руки и о чем-то тихо переговорили. Хотя могли и не шифроваться, ведь я все равно не понимала их язык. И только после того, как блондинчик кивнул демону, они решили подойти ко мне. А я почувствовала, что сейчас будет подстава. Алиса, хочу представить тебе своего хорошего друга и отныне твоего охранника Сивара. Сивар это Алиса, девушка, про которую я говорил. Это что он уже успел обо мне наговорить? Леди Алиса, не беспокойтесь. Дамир рассказал мне, что вы потеряли память и не понимаете, что хорошо, а что плохо. И теперь я буду рядом чтобы защищать и оберегать вас. На последнем слове по мне прошлись очень пристальным взглядом. И я поняла, что он именно собирался охранять. А может, не надо? Надо! Хором сказали мужчины, и я поняла, что проблем стало еще больше.